Глава 2. 1555 год. 5 сентября. Вотчина Андрея на реке Шат. Марфа вздрогнула, когда услышала, что прибыл гонец из Тулы. Но медлить не стала и распорядилась его позвать сразу же. Когда же он вошел, молодая женщина была мертвенно-бледна, ожидая печальных новостей. Ведь Божий суд – опасное дело. Не каждый может его выиграть, даже славно владея клинком. Масса ведь нюансов, и воля случая в таких вещах доминирует. Иначе бы Давид в свое время не победил Голиафа. Итак, гонец. Он вошел, поклонился и вручил письмо. От кого оно? От супруга вашего. Он государем назначен воеводой Тулы. Значит, судебный поединок он выиграл? Без всякого сомнения. Марфа улыбнулась, а бледность с нее сошла настолько быстро и явственно, что окружающие занервничали. Вот она сидела, словно живой труп, никаких эмоций, холодный, лишенный эмоций и жизни взгляд, и лицо, как у мертвеца. Секунды три спустя перед ними находилась уже живая женщина. Да, несколько бледная, но живая. Эти особенности марфы многие из подчиненных замечали уже не первый раз. Никто не сомневался, живая она живая. Вон, и детё родила, а потом и второе. Мертвецы на это не способны, и вскармливала. Да и повседневно кушает еду, а потом избавляется от продуктов питания. Однако эта странность: иногда в моменты тревоги она словно умирала или оказывалась при смерти. Это пугало и завораживало. Видимо, вселение не прошло без последствий, и контроль над телом новой личности был установлен не полный, либо с нюансами. Окружающим это постоянно напоминало, что они имеют дело не с простой женщиной, а с древней владетельной княгиней, супругой князя-чародея, что была воскрешена вместе с мужем для защиты Руси. Марфа же, то есть Алиса, о том даже ведала. И с мужем не раз говорила, у которого наблюдался такой же эффект. Странный эффект. Они прекрасно владели телом, уверенно управляли им, и выжимали из себя намного больше, чем иные. В том числе и потому, что легко переносили боль или дискомфорт. Однако в моменты потрясений или перегрузок могли терять частично или полностью контроль над телом на время. У Андрея это выливалось, например, в потерю сознания после тяжелых психофизических нагрузок. У Марфы вот такая бледность. И, вероятно, если она получит такой же стресс, что и муж, то тоже потеряет сознание по итогу. Это было и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, их тела воспринимались ими совсем иначе, как некие скафандры, внутри которых сидят они настоящие, из-за чего и боль скорее констатировалась, чем ощущалась, да и все взаимодействие с миром складывалось совсем по-другому. С другой стороны, их обоих пугала перспектива того, что в один прекрасный момент они просто утратят связь с этими телами. И все! Тушка рухнет, а их личность уйдет в небытие. Ведь до конца механизм переноса личности, который применил Клим Дмитриевич Дементьев, им был непонятен. Может быть, это все временное, на год, на два, на три, или как-то так, а не до износа тела и, естественной его смерти. И чем больше, тем сильнее они переживали на этот счет, воспринимая себя как некую надстройку в занятых ими телах. Личности хозяев же, как они решили, были загнаны куда-то далеко и лишены власти. Но иногда они проявлялись в эмоциях, вкусовых предпочтениях или в вспышках воспоминаний. «А вдруг они когда-нибудь окрепнут и вырвутся на свободу?» — с тревогой спросила как-то Алиса. «Тогда мы окажемся там, где они сейчас сидят», — спокойно и холодно ответил муж. «Я не хочу умирать. Мы уже мертвы. Не забывай об этом». «Ты думаешь, может быть, души этих несчастных оказались в наших старых телах?» «Милая», — печально произнес Андрей. «Я кое-что читал из записей профессора, когда он не видел. И теперь, оказавшись здесь, у меня было время подумать. Время ведь тянется очень медленно». «И что?» «Скорее всего, в момент нашего переноса того мира просто не осталось». Он предполагал, что перенос дестабилизирует мир и его поглотит первородный хаос. А новый стабильный мир будет развиваться от точки нашего внедрения. Неужели один профессор в состоянии так навредить миру? Иной раз и крошечный вирус в состоянии убить большого и здорового слона. Видимо, он нашел какой-то грубый способ переноса. Да и, если честно, я не сильно понимаю механизм того, что он сделал. Я не уверен, что он сам понимал. В его записях и словах он как-то все упрощал, сводя к удобным для понимания категориям. Вряд ли вселенная разбивалась по ним. Посему эта теория с разрушением той реальности только теория. Проверить ее я не могу, ибо я тут, а он там. Но я ведь тоже оказалась тут. И что? Может быть, еще кто-то из наших современников тоже попал сюда? Да хотя бы тот же профессор. Скорее всего, ты случайность. Для переноса нужно было специальное оборудование и длительная подготовка. Я профессору помогал, материально, и представляю масштаб его лаборатории. Ты еще могла быть в нее встроена, но больше все. Даже профессору некуда было подключиться. А перенос был мгновенным? Нет, несколько секунд. Значит, он не получился бы? если бы в момент переноса тот мир дестабилизировался? Совсем не обязательно. Скачанное и упакованное сознание могло быть отправлено в прошлое единым квантом. Квантом? Чертов профессор, встречу его. Глаза выцарапаю за тот ад, в который он меня отправил. Вряд ли встретишь. Криво усмехнулся Андрей. А хотелось бы. Мне очень интересно узнать, почему я после той битвы потерял сознание. «Да и вообще после перегрузок испытываю странное ощущение, будто я теряю управление над телом. И чем это чревато? Не тебе одному», — тяжело вздохнув, произнесла Алиса. Сейчас же, принимая гонца, она отчетливо заметила, как напряглись лица окружающих. нервно дернула щекой, вспомнив об этой своей особенности, и, приняв письмо, углубилась в чтение. «Все свободны!» вполне благожелательно произнесла она и разместите его накормите махнула марфа в сторону гонца сама же прихватив письмо удалилась в свои покои где еще раз перечитала потом еще и еще граф триполи наконец тихо произнесла она и найдя глазами образ истова перекрестилась впервые в жизни родилась она в семье мусульмана но никогда особой религиозностью не отличалась, поэтому, оказавшись среди христиан, достаточно легко адаптировалась. Благо, что ритуальная часть хоть и отличалась, но содержательная компонента была практически эквивалентна по своей сути. Но веры этот перенос ей не добавил. Сейчас же она впервые истово перекрестилась и мысленно поблагодарила Всевышнего за помощь, за то, что уберег мужа, за то, что одарил его сверх всяких ожиданий. Строго говоря, она не знала, что откуда приходила, но отмечала удачу и связывала ее с высшими силами. Сначала чуть-чуть и больше подсознательно, но чем дальше, тем сильнее и более осознанно, находя лишь одно объяснение — мистическое. «Госпожа?» — произнесла супруга кузнеца Ильи, которая за это время сдружилась с Марфой, став при ней кем-то вроде фрейлины. Ну или просто подружки. «А? Что ты говоришь?» Марфа глянула на нее и нервно дернула щекой. Оказывается, она ее просто не заметила все это время, вышагивая рядом. «Моего супруга и нашего господина возвели в титул имперского графа-крестоносца. С милости, кесаря, римлян и воли царя нашего». «Граф? А что это?» «Князь только на латинский лад. Выше удельного князя, но ниже самостийного». О «Ох, да». Я и сама полна удивлений. А чего же это? от чего же Кесарь его возвел в этот титул? Супруг пишет, что это награда за битву. Он принял на себя символ воинства Христова и победил Магометана. Через что в глазах латинян стал крестоносцем, воином Христа. Но он же православный, он же не попист. Сама не понимаю. Покачала головой Марфа. Поболтали. Больше ни о чем, чем о деле. Обычные охи и ахи женские до переживания, после чего жена кузнеца удалилась, а Марфа засела за свои дела, которых хватало. Она работала, пытаясь составить кодекс с грамматикой славянского языка, описывая там, как и полагаются всякого рода спряжения времена и прочее, прочее, прочее, как можно проще, легче и доходчиво. Плюс записывала сказки и веселые истории, которые вспоминала, само собой адаптируя их к реальности. Некоторое время назад удалось отладить работу людей в отчине и подтянуть уровень руководителей. Так что Марфа едва ли пару часов в день тратила на контроль их работы. Все остальное время она уделяла детям, за которыми присматривали преимущественно нянечки, преподаванию в местной школе и маранию бумаги. Последнему она и предалась, чтобы отвлечься от переполнявших ее эмоций. Ее же собеседница уже через четверть часа сцепилась языком с супругой Плотника и по секрету ей много чего рассказала, а та другой подружке само собой, с немалым искажением и дополнениями. Так что, когда вечером Марфа собрала всех обитателей вотчины те уже представляли зачем. Другой вопрос, что представляли они себе каждый свое и разброс этого своего был настолько сильный, что люди чуть драться не начали из-за споров. После же того, как Марфа огласила радостные новости, люди зависли. Мало у кого их сведения совпадали с тем, что произнесла хозяйка. И им показалось, что та их обманывает, ведь не могут же слухи врать. «Могут», — произнесла Марфа, прекрасно уловив настроение толпы. «Слухи могут врать» и зачитала людям письмо, посланное ей супругом. Благо, что в нем не было ничего секретного и интимного. Андрей писал с таким расчетом, что письмо могут перехватить и использовать против него. Приватные вещи он предпочитал передавать лично. Мужчины выслушали письмо с нарастающей хмуростью на лицах. из подлобья поглядывали на своих жен и подружек. А те краснели, бледнели и вообще от стыда не знали, куда деться. Ведь их болтовня так исказила сверенье, что жуть! Андрей тут уже был не граф, а князь, причем владетельный. И не Триполи, а римский. Ну и так далее. Все, что можно перепутать, было перепутано и искажено, из-за чего выходила полная петрушка. Собственно, Марфа и послушала эту болтовню, прежде чем выходить перед людьми договорить. Оттого и поняла их удивление и раздражение, да и за письмом послала, прежде чем к ним выходить. «И кому ты сказала?» — спросила она после той встречи уже на кузнеца. «Ну, — потупилась женщина, — если бы я не догадалась, что ты побежишь болтать и не взяла с собой письмо, то ты выставила бы меня дурой перед моими людьми. А тут и до бунта недалеко». «Госпожа, прости!» — упала она на колени с нескрываемым ужасом в глазах. Марфа говорила холодно и спокойно, а особенной гуманностью она не отличалась. «Бес попутал!» «Попутал?» «Как есть попутал!» «Я ведь специально тебе сказала, проверяла. Уж больно часто дурные слухи по вотчине ходить стали». Предельно холодно произнесла Марфа. «Прости!» С ужасом в глазах воскликнула супруга-кузнеца, страшащаяся не то потери своего положения подружки-хозяйки, не то реальной расправы, которая та вполне могла учинить. «Кому и что ты сказывала?» «Я?» «Да! Ты!» произнесла Марфа и начала вдумчивый допрос. Ее реально уже допекли инциденты с дурацкими слухами, и у Майи вполне хватало, чтобы понять, Жена кузнеца и раньше считалась ее подружкой, болтая по своему обыкновению. Только вот слухов дурных не плодилось. Значит, появился кто-то еще, кто их искажал. По дуре или по злому умыслу, то неважно. Начали искать. Уже пару часов спустя Марфе удалось сузить спектр вариантов до нескольких человек. И они, на удивление, оказались не женщинами, рабочими простыми рабочими, что трудились на изготовление кирпичей, прибыв в стулы около полугода назад, весной, вроде как на заработке. — Пётр тихо произнесла хозяйка вотчины с очень характерным выражением лица. Их убить? Нет. Я хочу с ними поговорить. Мне интересно, кто их сюда заслал. Вряд ли они настолько глупы, что сами такой дурью занимаются. Бери под белые рученьки и тащи сюда. «Посадишь по разным комнатам и охрану приставь. А потом по одному ко мне веди. Поговорим». «Их немного подготовить». «Нет, не стоит. Мало ли мы ошибаемся. А рабочие руки нам всегда пригодятся». Захват рабочих вылился в проблему. Заметив пятерку бойцов из охраны в отчине во главе с Петром, они тупо дали дёру. Даже не пытались выяснить, кто и куда шёл да зачем. Видно, рыло в пуху было по самые ягодицы. Петр сразу же организовал погоню, однако толку она не принесла. Эти работнички укрылись в лесу, где, как позже выяснилось, у них имелась ухоронка. Лошадей там не было, да и не могло быть. А маленькая лодочка имелась, на ней они и ушли в ночь по реке. Ты опросил тех, кто с ними жил и трудился? Выслушав слова Петра, поинтересовалась Марфа. Нет. Опроси. Я хочу знать, подговаривали ли они их к чему-то. Да и вообще, вдруг они о чём-то проговорились?